Глава 30. Накануне. Амстердам. Герой войны с Британией, бурский генерал Деларей, резко опрокинул в себя очередной шот. Вейски у них хорошие, а солдаты плохие. Не солдаты, а торгаши. У станции Роудеваль... После артиллерийского обстрела англичане выбросили белый флаг. Два британских офицера встретились с Деветом, сообщив, что готовы сдаться. Условие их личное имущество останется при них. Сынов Туманного Альбиона больше беспокоила судьба пожитков, нежели возможность продолжать сопротивление. Генерал Оранжевой Республики Кристан де Вет улыбнулся кончиками губ, согласно кивнул и, откинувшись в кресле, продолжал разглядывать амстердамские каналы, на которые открывался чудный вид из окон кафе. Генералы приехали в Европу с гуманитарной миссией для сбора средств разоренным войной фермерам Трансвали и Оранжевой Республики и теперь с удовольствием рассказывали журналисту до да телеграф Кевину про своих воинов – бурских фермеров, пять лет воевавших с британской армией, одержавших множество славных побед и прекративших сопротивление только в виду крайнего истощения. Знаете ли, Кевин, кто может помочь некогда процветающим жителям Трансвале Оранжевой Республики, разоренным войной и влачившим поныне полунищенское существование? С болью в голосе интересовались генералы. Кевину были известны не только лица, которые могут помочь. В компьютере у него лежал подробный план восстановления независимости бурской государственности, показывать который, впрочем, сейчас было преждевременно. А пока Кевин широким жестом вытащил и положил на стол перед Деветом и долареем личное приглашение, украшенное замысловатой монограммой и семейным гербом великих князей Александра и Николая Михайловичей. В то же время в Санкт-Петербурге. Знаете, Сергей Васильевич, что меня больше всего удивляет в прошлом, ну и то есть для вас-то в настоящем. Запахи. Город в начале 20 столетия пахнет совсем не так, как в 21 -м. даже не предполагал, что в Петербурге 1903 года меня будут преследовать те же запахи, что и во время поездок в деревню к дедушке, как будто в детство окунулся. Сценарист с Зубатовым сидели на скамеечке в летнем саду, сотни метров от Михайловского дворца и наслаждались последними лучами солнца уходящего бабьего лета. Точнее, наслаждался только сценарист. Зубатов же перечитывал письмо профессора Озерова, попутно делая пометки в своем оршинном блокноте. Сергей Васильевич, получив историческое подтверждение правильности своей работы по созданию легальных организаций рабочих, обрел второе дыхание и теперь пер как бык в этом направлении – поражай своей работоспособностью и целеустремленностью. Опережая график, в рабочей среде массовой повсеместно создавались общества взаимного кредитования и страхования, опеку над которыми взял на себя Иван Христофорович Озеров, русский профессор, финансист, экономист еще в 1901 году принявший самое активное участие в работе Первого Московского общества взаимопомощи рабочих механического производства, созданного по инициативе Зубатова. Любопытнейшее и достойное восхищение личность Иван Христофорович Озеров был тем самым редким интеллигентом, который считал, что свои знания и положения в обществе он получил в долг от народа, и этот долг непременно нужно вернуть. Всю жизнь профессор искал наиболее справедливые социально организованной формы производства и считал одной из таких кооперацию, которую к тому же рассматривал как инструмент противодействия монополии. Озеров надеялся, что потребительские общества способны объединить разные сословия, снизить или вовсе блокировать неизбежно растущую при капитализме социальную напряженность. Теперь у Ивана Христофоровича появился шанс проверить свои теоретические изыскания на практике, чем он увлеченно и занимался, одновременно бомбардируя Зубатова запросами о системе ремесленных училищ идея которых была аккуратно слита сценаристов в профессорскую голову в виде некоего футуристического эссе а-ля Кампанелла. Еще больше, чем профессор Озеров, системы ПТУ заинтересовались такие предприниматели, как братья Нобель и Франц Карлович Сан-Галли. Они в конце XIX века без всякого революционного понуждения начали строить для рабочих добротное жилье, больницы и школы. Таких капиталистов, как эти выходцы из Пруссии и Швеции, было немного. Но Зубатов кропотливо собирал их и усердно документировал их опыт, справедливо считая, этих людей организаторами производства новой, революционной формации, жителями еще неведомого социального государства. Те самые братья Нобель, которые учредили Нобелевскую премию, являлись подданными России с 1888 года. Первые нефтепромышленники, получившие специальную премию за заботу о рабочих и право украшать свой логотип двуглавым орлом, их бакинское предприятие было буквально лучом света в темном царстве. Большинство рабочих на бакинских нефтепромыслах, Трудились и жили в невыносимых условиях. Грязные, холодные, темные бараки. Рабочий день негласно доведенный до 16 часов. 14 часов официально, два сверхурочно, но не обязательно. Никакой охраны труда. Зарплата копеечная. Тем, кто работал на Нобеля, жилось намного лучше. Рабочий день 8-9 часов. Жилые поселки с квартирами для семейных рабочих и холостяков бесплатной школы, детсады, больница В начале 1880-х годов под Баку появился благоустроенный городок для служащих компаний, в котором была библиотека, больница, в домах горели электрические лампочки. Его назвали «Вилла Петролия». Здесь функционировала первая в Баку телефонная линия «Белл». По инициативе Эммануэля Нобеля в Баку были организованы школы и вечерние курсы для рабочих нефтяников. В 1890 году он основал общество нравственного, умственного и физического развития молодых людей. А во время эпидемии холеры в 1892 году братья Нобель пожертвовали крупные суммы на организации в Баку института экспериментальной медицины. Им под Гаврила Гаврилович Солодовников, завещавший всё своё состояние потратить на устройство земских женских училищ в Тверской, Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях, а также на устройство профессиональных школ в Серпуховском уезде для выучки детей всех сословий и на устройство и содержание приюта безродных детей, а еще на строительство домов дешевых квартир для бедных людей, одиноких и семейных. Солодовников написал в завещании «Большинство этой бедноты составляет рабочий класс – живущий честным трудом и имеющий неотъемлемое право на ограждение от несправедливости судьбы. Первый дом для одиноких, получивших название свободных гражданин», открылся 5 мая 1909 года, а два дня спустя дом для семейных рабочих «Красный ромб». Первый имел 1152 квартиры, второй – 183. Дома являли собой полный образец коммуны – В каждом из них имелась развитая инфраструктура с магазином, столовой, баней, прачечной, библиотекой и летним душем. В доме для семейных рабочих на первом этаже располагались ясли и детский сад. Все комнаты были уже меблированы. Оба дома освещались электричеством, которым жильцы имели право пользоваться до 11 часов вечера. Мало того, в домах были лифты, что по тем временам считалось почти фантастикой. Жилье было немыслимо дешевым, однокомнатная квартира в гражданине стоила 1 рубль 25 копеек в неделю, а в ромбе 2 рубля 50 копеек. Это при том, что средний московский рабочий зарабатывал тогда 1 рубль 48 копеек в день. Или вот сава Тимофеевич Морозов, совсем нетипичный красный капиталист, оказывающий всяческую поддержку революционерам, Давал деньги на издание «Искры», нелегально провозил типографский шрифт, прятал от полиции революционера Николая Баумана, сам доставлял запрещенную литературу на свою фабрику. Но главное, оказывал социалистам немалую денежную помощь, был близким другом Максима Горького и опять же строил больницы, приюты, театры. Знаменитый московский художественный театр «МХАТ» – это тоже он. «Этому замечательному человеку суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы искусству, но и служить ему со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды», – писал о Морозове Константин Сергеевич Станиславский. Николай Александрович Второв, великий организатор промышленности, как называли его рабочие предприятия, строил в основном заводы. Но как? Фторов в одиночку во время Первой мировой войны произвел импортозамещение в оборонной промышленности, наладив производство боеприпасов и сняв проклятие зависимости фронта от зарубежных поставок. Построив снарядные заводы, Фторов понял, что требуется металл. Он заложил сразу город, который сейчас называется «Электросталь». Строил быстро и качественно, строил осенью и зимой 1917-го Когда свергли царя, подписавшего указ предприятия, строил во время двоевластия в Корниловский путь и в Октябрьский переворот, не замечая ничего, выполняя намеченное, и выдал таки металл первую русскую промышленную электросталь в ноябре 1917 года, когда только что отгремели орудия в Москве, получили сталь, через год после начала работы. Этот человек, входивший в число крупнейших предпринимателей России, построил первую в империи исследовательскую станцию на Байкале, обеспечил мануфактурным товаром всю Сибирь, он дал стране первую легированную сталь, его предприятия ковали победу для трех войн и, что удивительно, работают и в 21 веке естественно что такие люди были под прицелом никак не меньшим чем государственные служащие наши западные партнеры прекрасно понимали какой это невосполнимый актив ответственные и профессиональные организаторы производства поэтому не стеснялись ликвидировать опасных для себя конкурентов в первую очередь русско японская война была затеяна для того чтобы вышибить компанию нобель и других российских нефтяников с мирового топливного рынка где они существенно теснили стандарт «Ойл» и успешно конкурировали с Ротшильдами. Эта война нанесла такой ущерб семейному бизнесу «Нобель», от которого они так и не смогли оправиться. Н. авторов будет застрелен 20 мая 1918 года в своем кабинете в деловом дворе. Убийцы так и не будут найдены. С. Т. Морозов будет убит в 1905 году в Каннах. Зная всю эту информацию из будущего, Зубатов держал коммерсантов под колпаком и надеялся, что трагедии на этот раз удастся избежать. Охранно-детективное агентство Сергея Васильевича набирала обороты и авторитет, предотвратив несколько громких преступлений, раскрыв по горячим следам несколько краж и одно похищение, информацию о которых из будущего передал во время первой встречи сценарист. Зубатов добился того, что о нем и о его людях говорили с особым пиететом и называли не иначе, как специалистами от Бога. Теперь его люди были желанными гостями в полицейском управлении, и в приемных коммерсантов, могли спокойно заниматься вербовкой агентуры и сбором той информации, ради которой, собственно, и было организовано агентство. Настоящая дичь еще даже не подозревала, что она уже давно оценена, подсчитана, взвешена и огорожено флажками для большой охоты. Круг, похоже, замкнулся. А в это время военный агент в Японии полковник Владимир Константинович Самойлов направил в главный штаб еще несколько донесений. На их основе и сообщении других военных агентов в главном штабе была подготовлена записка о состоянии японской армии. В ней, в частности, указывалось – Начатая с весны 1903 года тщательная проверка мобилизационной готовности японской армии закончена. Во всех дивизионных участках произведены были проверочные, а в некоторых – учебные сборы как запасных, так и чинов рек Русского резерва. В 4-й дивизии, расположенной в Осаке, были в августе вторичные, а в этом году учебные трехнедельные сборы для 952 запасных, такие же вторичные сборы запасных – назначены были в текущем месяце в 5-й Хиросима и 12-й Кокура дивизиях. Летом почти во всех дивизиях были пополнены неприкосновенные запасы, осмотрены оружие и приспособления для оборудования транспортов, хранящиеся в Куре, проведена опытная посадка на железную дорогу и на суда, проверенная во всех деталях мобилизации и проведенные смотры показали, что японская армия совершенно готова. Красный Крест также подготовился на случай войны. В октябре был учебный и проверочный сбор 237 врачей Красного Креста. В Такисике на острове Цусима произведена проверка сестер Милосердия. Наиболее подготовлены для отправки в качестве экспедиционного отряда дивизии 12-я Кокура, 5-я Хиросима и 4-я Осака, в особенности первая из них. вот Удзине возведены новые помещения для войск в случае сосредоточения их для посадки на суда кийский арсенал с весны этого года усиленно работал летом выделывалось в сутки по 450 винтовок в кокура прибыла значительная партия артиллерийских снарядов на острове цусима заготовлены значительные запасы угля и продовольствия всем этим и другим военным приготовлением спешно организуемым на деньги наших западных партнеров противостояла отнюдь не инфантильная царская власть и личная добле очень немногочисленного служивого дворянства а до сих пор непонятая и неизмеренная энергия, о которой стоит писать с красной строки из-за главной буквы.